Эти утёсы разделяли течение на две струи, и в то время, как главная продолжала течь к югу, оставляя утёсы на север-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад. Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование стоя на эшафоте или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную сторону, подставив парус ещё более посвежевшему попутному ветру, и весело понёсся назад. Это встречное течение принесло меня прямо к острову, но милях в 6 севернее того места, откуда меня угнало в море. Так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его.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 Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя продвигался уже не так быстро. Около 4 часов пополудни, находясь в милях в 3 от острова, я обнаружил, что гряда скал виновница моих затруднений, тянувшиеся, как я уже описал, к югу и в том же направлении отбрасывавшие течение, порождает другое встречное течение в северном направлении.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 и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в трёх я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручейёк. Сюда-то я и привёл мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив её, я сошёл на берег,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 где застал всё в исправности и в полном порядке. Я перелез через ограду, лёгся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было моё изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз. Робин, Робин, Робин Круза. Бедный Робин Круза. Где ты, Робин Круза?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 Я унёс его с собой. Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулки по морю. И много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку посию в сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привести её. А восточным побережьем я не хотел и думать. Я ни за что не рискнул бы обогнуть его ещё раз. От одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильное и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности, если не быть унесённым в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв всё это во внимание, я решил обойтись без лодк. несмотря на то, что ее постройка и спуск на воду стоили многих месяцев тяжелой работы. Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, единенную жизнь, как легко может представить себя читатель. Мои мысли пришли в полное равновесие, я чувствовал себя счастливым, покорившись воле проведения. Я ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества. В этот год я усовершенствовался во всех ремёслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчёт, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперёд, научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило её качество. Теперь вместо липоватых, грубых изделий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 А главное, это была всё-таки трубка, о которой я давно мечтал, так как любил курить. Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растёт табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог их найти.